Глава 3. Пробуждение. Это лишь открытие того, что ты уже давно знаешь. Ричард Бах иллюзии. Доктор, кажется, я серьезно болен. Бледный, взъерошенный, растерянный Клим сидел в кабинете Ивана Ивановича и напряженно пытался правильно сформулировать свою мысль. В вашей ситуации это звучит как мрачная шутка из разряда чернейшего юмора. Уж куда более серьезно. Доктор настороженно смотрел из-под толстых очков на своего пациента. «Да я все понимаю», — нетерпеливо перебил Клим, и, вскочив со стула, стал отсчитывать шаги вдоль Ивана Ивановича. «Я о другом говорю. По-моему, ко всем моим радостям присоединилась еще и шизофрения с глюками, галлюцинациями и видениями. Только честно, док, такое бывает в подобных случаях». «Если да, то я бы лучше предпочел эвтаназию, чем полономерное умирание в состоянии полного разлада собственной психикой. Сядьте, успокойтесь и расскажите по порядку, что произошло». Иван Иванович мягко, но уверенно усадил Клима на стул и протянул стакан воды. «Ну и ну», — выдохнул доктор после сумбурного монолога Клима и промокнул платком раскрасневшееся лицо. «Меня не ангел ваш беспокоит». а ваше безалаберное отношение к себе и к своей жизни. Сколько бы вам ее ни осталось, об этом известно одному Господу Богу, вы не имеете морального права так рисковать и срываться в таком состоянии не то что в другой город, а даже в другой конец Киева. Это легкомысленное и безответственное поведение. Но как так можно, Клим, в чужом месте и без помощи? От возмущения полное лицо доктора еще больше побагровело. Вот что я вам скажу. Вы остаетесь у нас и пробудете под наблюдением столько, сколько на это потребуется времени. Тем более, что вы и так проигнорировали начало лечения. Мы сделаем повторные анализы и проведем первый курс химиотерапии, и только потом отпустим вас во свояси. но с подпиской о невыезде. Ишь какой камикадзе. Вместо того, чтобы использовать пусть последний, но шанс и бороться за жизнь, он решил начать ритуал прощания. Уже более спокойным тоном закончил доктор свой приговор. «А вы верите в спросил Клим с горящими от болезненного возбуждения глазами. «Верю», — убежденно отрезал Иван Иванович. «Верю в силу коллективного бессознательного. А еще в то, что возможности человеческого мозга даже наполовину еще не изучены, а к изучению души вообще не приступали. Не знают, с какой стороны подойти. Это значит, что шанс есть всегда». «Живите, Клим, и не сдавайтесь!» Его разбудили одновременно ослепительный свет полной луны в приоткрытых оконных жалюзи, нестерпимое чувство жажды и сильное жжение в голове, напоминающее быстро разгорающийся костер. Он приподнялся на кровати и тут же рухнул обратно. В глазах потемнело, и, как на черном экране, закружились разноцветные точки. «Тихо-тихо, сейчас все пройдет», чья-то мягкая рука бережно приподняла с подушки горящую голову Клима и поднесла к запекшимся губам спасительную прохладу. После нескольких глотков воды он почувствовал, как тьма постепенно уходит. Он посмотрел по сторонам и с удивлением обнаружил, что находится не в своей палате. Комната была явно больничной, только гораздо больше и шире по размеру, чем палат. Вокруг виднелась какая-то аппаратура, тускло мерцали лампочки. Так началось. Очередная галлюцинация. Засыпал в одном месте, а проснулся в другом. Мне только сейчас ангела тут не хватает, чтобы продвинуться в своем сумасшествии еще на один шаг. «Уже легче?» — щелкнул выключатель, и свет настольной ламп отчетливо осветил фигуру в белом халате. сидящую чуть поодаль от кровати Клима за небольшим рабочим столом. «Отлично!» — не дожидаясь ответа, воскликнул тот же энергичный мужской голос. «Сейчас мы сделаем легонький укольчик, примем лекарство, и утро вечера мудренее». Медбрат, или скорее дежурный доктор, ловко подхватил со стола несколько коробочек с набором медикаментов, и подошел Клим. В отличие от всех сонных в ночное время дежурных, Этот был на удивление бодрым и полным сил, как будто только что сделал зарядку после долгого и здорового сна. Он доброжелательно улыбнулся и внимательно посмотрел на Клима. Взгляд очень светлых глаз был таким изучающим и пронзительным, что Клим непроизвольно почувствовал себя, будто на рентгене. «Вы дежурный врач?» — спросил он, наблюдая, как доктор ловко разбивает ампулу с лекарством и вводит содержимое в шприц. «Конечно, и не волнуйтесь». Вы заснули вечером прямо на обследовании, поэтому Иван Иванович решил вас не беспокоить и не везти в палату. «Так что отдыхайте пока здесь». Боль утихла, но и спать перехотелось, и Клим ворочился на кровати, с любопытством наблюдая за дежурным врачом. Довольно молодой он был, похож на прилежного практиканта, старательно выполнявшего свою работу. Аккуратно сложив медикаменты, он поправил на крахмаленную шапочку — и опять уселся за стол. Пролистал небольшую книгу, а затем живо подскочил и, мурлыкая себе под нос, незамысловатый мотивчик знакомой песни. Принялся энергично вырисовывать разноцветными маркерами на доске для записей, висящие на соседней стене, непонятные графики и схемы. Чертежи были из разряда физики или математики. Какие-то сообщающиеся сосуды, стрелки, системы координат и таблицы. «Я не мешаю?» — через плечо вдруг спросил врач, как будто почувствовав на себе пристальный взгляд Клим. «Надо срочно сделать одну работу, а другого времени на нее нет». «Научная работа», — поинтересовался Клим. «Что-то типа этого», — поворачиваясь к нему, рассеянно ответил врач. «Кстати, раз вам пока не спится, разрешите задать один вопрос. Ну так, из серии опрос общественного мнения». «Да, пожалуйста», — расслабленно зевнул Клим, наслаждаясь благодатным покоем — после отпустившей острой боли. В чем смысл жизни? Ого, это у вас тема такая? Он с еще большим любопытством уставился на странного врача. Да нет, вроде не шутит. А вот глаза как горят, но точно жертва науки. Смысл жизни, — Запинка ответил. Да не знаю я. Хотя нет этого смысла вообще. Каждый живет так, как ему живется. Каждый этот смысл придумывает сам. Я так и думал, спасибо, почему-то обрадовался медик и дорисовал еще одну стрелочку в своем чертеже. «Вы типичный психотип, я властелин, царь животных». «В смысле?» Клим чуть приподнялся. «В смысле? Я не знаю, не вижу явного смысла жизни, поэтому поступаю так, как мне хочется. Я прав?» — с улыбкой спросил врач. «Кстати, именно так живет 90% всего человечества». Крему сейчас меньше всего хотелось вступать в философские дискуссии с маньячщим медиком. Ему стало слегка обидно за 90% человечества. У жизни нет иного смысла, чем борьба за выживание. Разве этого недостаточно, добавил он? Ну, конечно, все та же борьба за выживание. Еще больше обрадовался чудной врач, как будто Крим своими простыми ответами открывал Америку. Нижайший поклон старине Дарвину за то, что ему так гениально удалось заморочить мозги ни одному поколению. Но при чем тут обезьяны, удивился Клим. Его познания о легендарном ученом ограничились лишь фактом эволюции и развития от примата до человека. «В том-то и дело, что ни при чем», — эмоционально воскликнул собеседник. Дарвин явил человечеству теорию выживания, согласно которой в этом мире может выжить только сильнейший приспособленец. А разве не так? спросил Клим, почувствовавший прилив бодрости от неожиданного разговора на очевидно спорную тему. Это ему всегда нравилось. Гипотеза Дарвина строится по системе войны уничтожения слабого и власть силы. Но она не имеет ни конечной цели, ни своего логического завершения, кроме самоуничтожения. Чувствовалось, что замный врач оседлал своего любимого конька. «Революционируя, по правилу, сожри своего соседа, кто же останется на этой земле после того, как все слабейшие окажутся съеденными и уничтоженными? Кто-то один самый сильный и умрет от одиночества?» «А у вас есть альтернатива?» — усмехнулся Клим, предвидя, что его собеседник сейчас понесет. И он не ошибся. «Конечно», — воодушевленно воскликнул врач, «это моя разработка и гипотеза, над которой я работаю тысячу лет». Единственная очень простая в применении система миропостроения по Создателю, основанная на счастье, как на главном смысле жизни для каждого человека. «Час от часу не легче в сердцах», — подумал Клим. «Называется, не успел заснуть. Теперь этот сумасшедший дежурный сектант уже не остановится и будет продолжать свои проповеди до самого утра. Везет мне в последнее время». Одновременно со смертным приговором на меня посыпались сплошные предложения о счастье. Он принципиально решил больше не поддерживать этот разговор и демонстративно отвернулся к стене, тем самым дав понять, что диалог закончен. Тем не менее, громко отнекиваясь от смысла жизни, мы все в глубине души надеемся его найти в виде понимания собственного призвания и предназначения. Это есть две оси Вселенской системы координат, где горизонтальная дает вектор вариантов призвания человека на Земле, а вертикальное — его предназначение для неба. Кстати, это является настоящей сутью смысла фразы «нести свой крест», как ни в чем не бывало уже ровным и спокойным голосом, продолжил чудной врач. Эти же оси несут смысл применения в повседневной жизни первой и второй заповеди Нового Завета — пересекаясь в области груди каждого человека и отражая его истинное душевное состояние после каждого деяния. Радость или разочарование, несчастье или счастье. И тут у меня все так просто. Нати берите свое счастье», — говорит Создатель. тему самому выгодно, чтобы на земном шаре было как можно больше людей, которые чаще ощущают себя счастливыми. В чем выгода не выдержала, — буркнул в подушку Клим. А выгода состоит в том, что наша планета является специальным инкубатором душ, которые необходимы создателю в определенном информационно-энергетическом состоянии. Но, к сожалению, так сказать, качественных попадается совсем немного, и он вынужден заниматься постоянной сортировкой душ. Одни подходят, другие на переработку, а третьи вообще в мусорную корзину. Просто фабрика грез какая-то, съязвил Клим. И что же он потом делает с качественным продуктом? «А это уже не наши проблемы», — встрепенулся собеседник. Подписывает Вселенную чистыми энергиями, отправляет в рай. Как хотите, так и понимаете. Какая разница, что будет потом? Главное, что здесь и сейчас у людей есть возможность прожить счастливую, взаимовыгодную для вас и для создателей жизнь. Это типичный бартерный обмен. Он нам счастье сейчас, а мы ему качественные души потом. И все от этого только выигрывают. «Это и есть ваш спецпроект», — Клим отвернулся от стенки и кивнул на доску с нарисованным земным шаром, осями координат и таблицами. «Да, вселенская система координат и схема достижения счастья», просто ответил врач, как будто речь шла о решении примитивной математической задачки. А какое то имеет отношение к медицине? Или вот так по совместительству? По совместительству. Мы все что-то совмещаем в этой жизни и порой сами не знаем, в чем заключается наш истинный выбор. Хотя к медицине это имеет прямейшее отношение. Если бы люди хотя бы искали свое призвание, а не признание, и занимались любимым делом, а не тупым зарабатыванием денег, они бы точно меньше болели. Это о работе и жизни в социуме. Есть и второй источник массовых заболеваний, так называемая личная жизнь. Наверняка вы знакомы с процессом деления клеток. Так вот, жизнь человечества с его системой продолжения рода очень похожа. Если нарушается системный и скучный процесс правильной жизни в семье, и она распадается, создавая новые семьи или не создавая. Ускоренное деление и размножение. Это очень напоминает деление клеток злокачественной опухоли внутри человечества. Ой, простите, наступил на больное место. Как вы себя чувствуете? Он присел на край кровати и взял руку Клима. Я смотрю, пульс уже в норме, это отлично. Выпейте-ка вот это, и, пожалуй, вам пора поспать, а то я тут заболтал вас своей философией. А парень на своем месте отметил про себя Клим, чувствуя, как исчезает легкое раздражение. И каждый дежурный врач будет так внимателен к пациенту, да еще в ночную смену. Видимо, все сектанты по своей сути добрые, отзывчивые, хоть и слегка. «Так что там надо для счастья?» — в знак благодарности за заказанную заботу, — поинтересовался Клим. «Всего лишь выполнить три задачи. Научиться самому быть счастливым, родить детей и обучить их искусству счастья», — ответил врач. «Вы хотите сказать, что счастье заключается в рождении ребенка? А не слишком ли это просто?» «Вот именно», — хитро улыбнулся врач. «Создателем была придумана примитивнейшая технология быть счастливым даже в момент зачатия ребенка. «Ого, это о сексе оживился Клим?» «Конечно. Хотя я бы предпочел другое название — занятие любовью, игра энергиями любви. Так больше подходит для разумных человеческих существ», которые способны не ограничиваться простыми животными инстинктами. Детей же научить быть счастливыми можно только на своем положительном примере. И для этого создателю пришлось немного потрудиться и подготовить нам специальную инструкцию, отвечающую на вопрос, как стать счастливым. И где эта инструкция по эксплуатации счастья? Клим почувствовал новую волну интереса к странному ночному разговору, который его даже уже начал слегка веселить. «У меня на столе», — ответил врач, пропустив мимо ушей очередную порцию иронии. «Только не по эксплуатации, а по выработке счастья». С этими словами он протянул Климу небольшую книжку, аккуратно завернутую в плотную синюю обложку. «Это же Новый Завет», — открыв книгу, — удивился Клим. «А что вас так удивляет?» В свою очередь изумился ночной собеседник. Новый Завет — это самая оптимальная инструкция, в которой еще 2000 лет назад была поставлена новая задача человечеству по сохранению души в определенном информационно-энергетическом заряде. Моя моей теории это идеальный заряд. Что значит новый? Перед появлением Нового Завета мир жил по старой инструкции, названной Ветхим Заветом. Но там стояли несколько другие задачи, касающиеся в основном правил выживания после проведения необходимого мытья планет. Это во всемирном потопе, догадался Клим. Но почему вы его назвали необходимым? Потому что это естественно. Создатель всегда организовывает такие большие стирки, когда его основные задачи, поставленные перед человечеством, или успешно выполняются, или с треском проваливаются. Вы в каких отношениях с техникой? В общем-то, в дружеских, хорошо разбираюсь, а что? Тогда я тебе, врач доверительно перешел на «ты», как технарю объясню. Помнишь советские аккумуляторные батареи? Когда они выходили из строя, их не выбрасывали и не покупали новые, как это делается сейчас. А вымывали, чистили и перезаряжали, после чего они работали как новенькие. А, понял, это боженька так земную батарейку перезаряжал. Круто. Спасибо, что хоть не выбросил за ненадобностью. Значит, срок годности ее истек, и не нам судить дела нашего создателя, довольно-таки строго осадил его врач. Ты спросил, я отвечаю. После промывания, то есть потопа, нужно было опять населить землю, и желательно как можно качественнее. Вот под эту задачу и была написана первая ветхозаветная поведенческая инструкция для управления массами людей, основанная на всех... известных десяти заповедях. А почему она отменилась? Она не отменилась, а трансформировалась и дополнилась новыми пунктами, в которых создатель увидел особую актуальность. Смысл в том, что после перезарядки так называемая аккумуляторная батарея стремительно развивалась и набирала свою силу за счет прироста людей. Но когда их численность достигла необходимого уровня, создатель поставил перед ними другую качественную задачу. Не только управляйте массами, а научитесь управлять лично собой. То есть новая инструкция была разработана для каждого персонально и была посвящена частным правилам жизни души внутри тела. «И что ты с таким умищем делаешь в этой больнице?» — сказал Клим. «Ты же можешь докторскую на эту тему защитить, если, конечно, твою идею не сочтут бредовой. «А как ты считаешь, сачтут?» — рассмеялся доктор, снимая с головы шапочку и приглаживая рукой растрепавшиеся светлые волосы. «Ну, не мне судить. К своему стыду я так и не прочитал Библию, а то, что знаю, — это всего лишь короткие отрывки. Например». «Например», — замялся Клим, — «а, вот вспомнил. Кто не с нами, тот против нас. Это я еще с детства помню. Постоянно кричали с ребятами, когда в войну играли. Как все запущено, полушутя, полусерьезно, покачал головой собеседник. Даже дети в своих играх выкрикивают давно устаревшие ветхозаветные правила. А знаешь, что самое грустное, вырастая, неуспешно их применяют в своей взрослой жизни? Тут тебе и из стюрии Дарвина побеждает сильнейший, уничтожая живущего по правилам счастливого человека. Рекламисты и психологи хорошо знают, что приставка «не» Не воспринимается человеческим мозгом. Вот и получается, кто с нами, тот против нас, все враги. Но потом удивляйтесь, почему вокруг так много измены и предательства. «А что говорит новая инструкция?» с любопытством спросил Клем, листая страницы Нового Завета. «Кто не против вас, тот с вами. Если убрать «не» и подытожить все сказанное в инструкции, можно сказать даже те, кто против вас, тоже с вами». Просто вы еще не успели с ними поделиться этими знаниями. Кстати, первое, что сделал откомандированный создателем на Землю инструктор, он на своем примере показал эффективность новых информационно-энергетических правил. Инструктор — это совершенно верно. Это и инструктор, идеальный образец человека, который умеет любить и прощать. Так вот, он первым делом трансформировал старые ветхозаветные нормы в новые — многие из которых до сих пор с трудом воспринимаются людьми. Еще бы, гораздо проще воспользоваться простым и проверенным методом у око за окое и зуб за зуб, чем попытаться понять и применить на практике информационно-энергетическое правило новой инструкции – прощение. Сложно, правда? Лучше сразу вмазать в глаз, чем разбираться, что там две 2000 лет назад имел в виду и инструктор. «А вот тут твоя инструкция откровенно хромает. Я бы тоже вмазал своему обидчику вместо того, чтобы добровольно превратиться в безмолвную грушу для битья», возмущенно сказал Клим. «Или ты что, тоже согласен с таким садом азохизма?» Там, где и инструктор советует подставлять вторую щеку, он учит нас пользоваться энергетическими, а не физическими законами. А смысл в следующем. «Ответим своим принятием, прощением и любовью», Тогда они и сами остановятся. Прощение и любовь — вот ключевые информационно-энергетические инструменты новой инструкции. Вот еще один пример. «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», — призывает Ветхий Завет, на что новый говорит. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Что все время пытался показать инструктор в период своего пребывания на Земле? Правила сохранения души в разных жизненных ситуациях. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, ибо вы созданы по его образу и подобию в свете абсолютной любви.